Белая дача. Одна экскурсия и три сюжета. Первая. Одна экскурсия. Весной 1961 года на Белой даче оказались два человека, два друга. Они приехали на такси с набережной, от почты, с трудом нашли музей, Прошли по дому без сопровождения, услышали нелепые вопросы одной праздной компании, потом долго сидели в садике, разговаривали и курили. Через много лет, когда об этой экскурсии станет известно, автор одной статьи назовет их двумя моряками, мореманами. В другой работе они превратятся в прожженных морских волков. Это принятый на веру живописный вымысел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 Потому что вместе они никогда не плавали. Они познакомились и подружились за четыре года до визита в дом Чехова. Один вообще не был моряком. Он окончил музыкальное училище имени Гнесиных 1951, потом литературный институт 1958. Некоторое время подрабатывал музыкантом, лабухом, как тогда говорили, в ресторанах. «Вечер в ресторане» в только что процитированном тексте описан подробно сознанием дела. Но ко времени экскурсии был автором уже трех книг-рассказов, из которых настоящей правда, он считал лишь одну, московскую, на полустанке, 1959. Другого морским волком назвать можно. Он был выпускником штурманского факультета Балтийского военно-морского училища, 1952. Несколько лет служил на военных судах, а с 1955 года после демобилизации работал на гражданском флоте, но не ловил рыбу, а перегонял суда по Северному морскому пути. В Чеховский музей он тоже пришел не с пустыми руками, но автором двух книг «Сквозняк» 1957, «Камни под водой» 1959. Этими посетителями были писатели Юрий Казаков (1927–1982) и Виктор Конецкий (1929–2002). Через четверть века Конецкий вспоминал детали внезапной самодеятельной экскурсии. В доме музея А.П. Чехова в Ялте мы были весной. Все цвело и благоухало вокруг. Пошлая тетка говорила. В таком доме и я написала бы чего-нибудь. Да, ничего себе домик, сколько тут комнат. Ого, а говорят, скромный был. Когда мы наслушались теток и побродили по дому, то от всего этого устали, завяли. И долго сидели на скамейке под кипарисами, молчали. Потом Казаков сказал, -то, а то Он с этой дамой с собачкой. Он в Симферополь потом провожать ее ездил. На лошадях ты это учти, милый, целый день в те времена тарантасили, а я да и ты до угла бы провожать не стали, а порядочными людьми себя считаем, и засмеялся как-то неприятно, беспощадно, стирая бисеринки пота со своего римского носа. Столь неожиданное доказательство порядочности Гурова в исследовательских работах, кажется, не встречалось. Однако дело не только в этом. С этой экскурсией оказались связаны два литературных сюжета и сюжет жизни, который растянулся на 40 лет.